В середине зимы на святки каждый год помимо бесед устраивались так называемые сборища, сборные. По значимости и масштабу они были значительно больше бесед. На беседы в основном собиралась, так сказать, местная молодежь из одной деревни, той, где и устраивались беседы. Молодежь из соседних деревень б ы в а л о но не так уж много ее приходило и не так часто. а сборище были значительным событием для многих деревень окрест той, где устраивалось. Порой на сборище тянулись парни и девки из далеких деревень, шагали за много верст, не жалея ног. Сборища проводились не только как массовые праздники молодежи, а больше с целью новых знакомств с м о т р и н А иначе как бы могли познакомиться парень да девка,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 В ту пору люди, жившие в деревнях, только и знали, что с раннего утра до позднего вечера возились в земле, знали только травяной лук да хлебную полосу. Жизненный удел был невелик. Изба с постелей да едой, скотина на дворе да полоса земли, куда крестьянские руки труд свой вкладывали круглый год. Жили тогда в строгости и по расписанию.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 В этот год сборище проводилось в одной деревне, то на другой оно переводилось в другую, потом в третью. Так и шло из года в год. Весело отдыхала пойминская молодежь. На беседах на сборищах царили настоящие праздники задора и веселья. Танцы зажигали своими вихрями, припевками, частушки, игры, некогда грустить. На сборище часто захаживали деревенские бабы поглазеть на молодых. Они судачили, шушукались промеж собой, пялили глаза на незнакомых девок и парней, пришедших погулять из далеких деревень. «Вон, а тот кудрявый-то, у опечка-то стоит, бает с моей Нюркой загулял», — хвастала Пелагея Хватова, своей соседке по деревне Матрёне Костиной. п о к а з ы в а й пальцем на незнакомого парня, пришедшего гулять на сборище из далекой деревни. — А что? Хороший на вид-то парень. Вот как в жизни-то окажется. Разделяла с Пелагеей не то довольство, не то зависть Матрена, глядя на красивого парня, стоявшего, привалившись к печке среди других парней и девчат, которые безумолку о чем-то г о л д е л и поминутно взрываясь смехом. Матрёна была бы не прочь, чтобы этот кудреватый увлёкся бы её дочкой. Маньке уже к четверти века, а пока её ещё никто не посватал. Большая деревенская изба часто не вмещала всю собравшуюся на гулянии молодёжь. Так её было много. Тогда настежь открывали входную дверь. Скрипели под ногами половицы на мосту. Тусклый свет керосиновых ламп,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 Через открытую настежь дверь в избу врывался морозный воздух. Он клубами катился по полу, обдавая собравшихся приятным холодком. Многие парни-девки из деревни, в которой шло сборище, в середине святочной ночи шли домой, чтобы там переодеться в затейливые костюмы и маски. Потом они возвращались в избу, на сборище, уже ряжеными. Кто подделывался под цыган, кто под кучера в тулупе под поясанным красным кушаком, кто под Деда Мороза и Снегурочку. Костюмы придумывали самые неожиданные. Вваливалась такая пестрая толпа в избу с шутками, прибаутками, шумно, весело. На сборище все сразу оживлялось, атмосфера менялась. Взрывы смеха наполняли избу доверху. «Гляка, попс, попадёй, батюшка с матушкой пришли сюда молебен служить, чтобы всем молодым жить не тужить», — объявлял приход ряженых служителей церкви ряженый же дьячок. А мы и так не тужили, хоть и молебен не отслужили, изменяя свой говор на старческий шепелявый манер, выпитив грудь вперёд и з б о ч е н и с ь и вихляя ногами, Выходил на круг какой-нибудь бойкий парень, говоря это и шагая навстречу р я ж е н о м подслужителям культа. Ряженую под бедную странницу девку обязательно пригласит какой-нибудь бедовый парень. «Проходи, милая, садись на лавочку. Мы тебе подарим пирогов да пряничков». Сборища начинались с вечера и продолжались почти до самого утра. В доме, где они проходили, середина пола у п р я с ы в а л а с ь до черноты. Молодежь в святке на своих сборищах веселилась как могла и как хотела. Среди малогошек снинской молодежи был заведен такой обычай. Приглашать к себе д н е в а т ь гостей из дальних деревень. Парни приглашали парней, а девки девок.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 И уже нынешний хозяин, парень, станет его гостем, и ему предложат отдых нынешний гость. Местный парень подходил к пришедшему из далекой деревни парню и спрашивал, где тот собирался дневать. Если тот отвечал, что пока нигде, то местный приглашал его к себе. «Пойдешь дневать ко мне? Меня зовут Мишка и Степиным». Знакомились, договаривались. Так у Мишки Степина появлялся дружок издалека. Мишка уже знал, к а ж и с ь он в той деревне. Новый друг его приютит и встретит, как положено по обычаю. Добродетель в человеческих взаимоотношениях была н е п и с а н ы м законом среди малогошек снинской молодежи и всех жителей поймы. Так было столетиями. Эгоизм, заносчивость, отчужденность Истори считались в наших местах большим человеческим злом, недостойным человека. Случались и драки между т а м и ш н ы м и парнями, но не за того, чтобы выказать дурашливую удаль, а по большей части из-за пылкой ревности молодых сердец из-за девок. Но такое случалось больше в религиозные праздники, когда подзахмелевший парень не мог справиться со своей ревностью к сопернику. На беседах или на сборищах дрались крайне редко. Смелые пойминские девки вмешивались в драки, разнимали дерущихся, усмиряли парней. «Мишка!» «Отстань от Васьки, не то ботагом в лоб с ъ е з ж ю кричала иная девка, вцепившись в ворот рубахи дерущегося. Никогда не бывало такого, чтобы на беседу или сборище кто-то из парней пришел пьяным. Да и будничное пьянство среди п о й м и н с к и х мужиков и парней было вовсе исключено, считалось постыдным. И вовсе не из-за того, что п о й м и н с к и м мужикам было нечего выпить. Я сам помню, что, например, в 30-е годы перед войной в лавках сел и больших деревень водкой торговали в достатке. Купить ее не представлялось сложным. Пара пустяков. Да и поминские мужики не имели надобности покупать. Они гнали хлебный самогон, очищали его березовым углем и хранили в стеклянных четвертях, в больших купоросных бутылях. В г а л п ц а х для праздников у всех имелось спиртное. Так что любой парень, собираясь на свои гулянки, мог для смелости, для храбрости напиться хмельного зеля, ь сколько бы захотел. Да только почему-то алкогольного аппетита в те времена ни у кого из молодежи не было. Взрослые парни, если и выпивали хмельного, так только в праздники. На молодежные гуляния парни всегда шли с трезвой головой. Веселье они находили не в тупой хмельной одуре, злой пьяной шутке, разудалых дебошах и скандалах, не в браваде, какая присуща подвыпившему задире, а в задорном танце, хорошей песне, веселой игре. Теперь только приходится удивляться да разводить руками, глядя, как какой-нибудь соплястый юнец у которого еще не успело и молоко материнское на губах обсохнуть, является на т а н ц ы в городской парк или клуб пьяным, начинает там кривляться среди хороших девчат и парней, задирается ко всем, носит сумятицу алкогольной пошлятины в нормальные гуляния м о л о д е ж ь И странно, некоторым современным девицам это не внушает отвращения, и они идут танцевать с пьяным парнем, Им даже нравится такой кривляк. В наши времена все было иначе. Приди парень на гулянии под хмельком, так ни одна девка не допустила бы его к себе, даже для разговора, не то чтобы принять его приглашение на танец или пойти с ним погулять. Если парень напился в будничные дни, то стал бы надолго всеобщим посмешищем, ему бы тут же дали н е л е с т н ы е прозвище. Такой поступок был из ряда вон выходящим, диким. Он был грубым отклонением от общепринятых норм поведения и жизни. Кстати, о прозвищах. Среди жителей поймы они были широко распространены. Были они очень меткими, точно отражали черты характера человека, привычки, образы жизни, добрые или злые дела. С прозвищем, полученным в молодые годы, Многие пойменцы проживали всю жизнь, так оно к ним приставало. Даже и умрет человек, так его поминают по прозвищу, каким бы оно при жизни его ни было, плохим или хорошим. Прозвище прилипало к человеку, как ярлык к новым башмакам, с той лишь разницей, что ярлык-то с башмака можно содрать, а вот прозвище, пойди попробуй от него избавиться. Молодые люди даже боялись получить прозвище. Вдруг оно будет плохим. Конечно, по сути, свои п р о з в и щ е вещь не очень хорошая. Давать людям прозвище – значит показывать свою бескультуре. Это в современном понятии. А если постараться понять то былое время, то ведь и по-иному можно рассудить. Тогда п р о з в и щ е служили своеобразной мерой воспитания. Молодые боялись получить плохое прозвище, прослыть человеком с изъяном. Прозвище удерживали молодежь от неблаговидных поступков. Взять тоже пьянство. Выпьешь разок, а прозвище получишь на всю жизнь. Кому же этого захочется? Давно людьми подмечено, и в поговорке отражается тот факт, что человека воспитывает среда, в которой он живет. Люди, с которыми общается, проживает свою жизнь. «С кем поведешься, от того и наберешься», — гласит народная мудрость. Никакие специальные меры воздействия так не повлияют на человека, как его постоянное окружение. Так было раньше, так и теперь осталось. Быт среда воспитывали м о л о г о ш е к с н и н ц е в А о н и и з в е с т н ы й напряженный труд, повседневные занятия, для безделия минуток не выпадало, все это поглощало часы, дни, коды. В той трудовой атмосфере человеку некогда было выдумывать для себя какие бы то ни было вольности. Не было у того поколения, да и у всех предыдущих, времени на неблаговидные поступки. В голову им не приходило заниматься чем-то непристойным. Оставалось немного времени на сон, на питание, да в баньке помыться. Вот еще на праздники, на беседы, да на сборище выкраивали время зимой. А остальное время м о л о г о ш е к снинцы проводили в напряженном труде, всегда не были п р е деле, в заботах о хозяйстве. Так что не по научной педагогике воспитывалась молодежь, а на личных житейских примерах старших. Их образ жизни положительно сказывался и на образе жизни молодых, на их поведении, отношении к работе, на их взаимоотношениях друг с другом, со старшими. Всем известно, что крестьяне старой России были сплошь безграмотными, некультурными, одним словом серыми, но они были все же мудры, умели зорко следить за своими отпрысками. Недозволенные, неблаговидные проявления в своих детях умели приметить в зародыше и сразу избавить детей от них. Вот, к примеру, тоже пьянство. Оно никак не уживалось с образом жизни пойменцев, считалось большим злом и позором. Но в то же время не были м а л о г о ш е к с н и ц ы и аскетами, и водку пили, и самогон, и пиво. Но было у них на это свое время, свои обряды, ритуалы, традиции. Весело в междуречи проводились свадьбы. Обычно зимой в святки, в разгар молодежных бесед и сборищ, начинались и помолвки молодых пар, затем сватанья, ну а дальше и за свадебку. К свадьбам готовились заранее. Гулялись свадьбы по многу дней к ряду. Конечно, как водится, к свадьбам готовили много съестного. пекли, варили, жарили, парили, запасали выпивку. Гостей на свадьбах было много, приходили они с подарками для молодых. Каждый гулял и веселился на свадьбах вдоволь и как хотел. Гости приезжали на разукрашенных ручными поделками санках-повозках, на санях-креслах, сплетенными из прутьев постельниками, в повозках с облучками, Целые эскорты разного зимнего местного транспорта стояли возле свадебной избы. Лошади от того гужевого транспорта стояли рядом. Раздувая нозды, горделиво пуская клубы пара в морозном воздухе. А из избы разносились песни, музыка, шум и веселые крики. Горько раздавался вдруг зычный голос захмелевшего свата. Жених с невестой, всегда сидевшие в переднем углу избы под образами святых божьих угодников, повинуясь обычаю, вставали и, повернувшись друг другу лицом, застенчиво целовались три раза крест-накрест, чтобы подсластить водку и самогон, налитые в самую разную посудину, кому в рюмку, кому в стаканы, а кому и в глиняные кружки. Выпив подслащенные молодыми зелья, д да о вдобавок опорожнив еще и кружечку хмельного самодельного пива, от которого слепались губы, довольный сват сопел носом, чмокал от удовольствия губами и тянулся к тарелке жареной бараниной, закусить посытнее. Затем, откушив, он с хрипотцой в голосе запевал. Вдоль по линии Кавказа, где Сизой Орел летал. Свадьба с удовольствием дружно подхватывала знакомый мотив, выводила всем известные слова. Песня, едва начавшись, звучала мощно, распевно, красиво. Он летал перед войсками, наш народный комиссар. Песня была непременным атрибутом свадебных застолий. Она уводила гостей в свой особый мир. Как, впрочем, и горячая удалая свадебная пляска. Гармонист всегда с удовольствием откликался на просьбы веселой компании сыграть ту или иную песню или танец. Гармонист был одним из главных людей на свадьбе. Ему подносили чарочку за чарочкой. Бывало изрядно захмелевший, он п л е в а л носом, терял свой музыкальный слух, плохо владел пальцами уже непослушных рук, а все равно, полузакрыв глаза, играл и играл, как уж Бог на душу положит, зато от души и во всю Ивановскую. Начнет такой хмельной г а р м о н и с т п лесовую, выскочит баба на круг, широкобедрая, крепкая, в наборчатом платье, отдувающемся на бедрах, как с н о п суслона на ржаной полосе, с белыми ногами, открытыми пониже колени. Только начнет плясать, тут гармонист и з б е й с и с м е л о д и и Услышит баба вранье и переходит на задиристую частушку. «Гармонист, гармонист, коротенькая шейка, если взялся ты играть, играй хорошенько». Гармонист приободрится, голову поднимет, плечи расправит, заулыбается и начнет играть правильно. А баба уже про другое поет. Веселюсь я на свадьбе у племянницы своей. После свадьбы я желаю, чтобы жизнь была бодрей. А тут уже выходит из-за стола на середину захмелевший гость. п о д х в а т ы в а е т частушку, да ну волчком юлить по полу в переплясе с бабой. Четыре-пять дней длились наши пойминские свадьбы. Пили, ели, пели и плясали на них не только непосредственные гости, родственники жениха и невесты. На свадьбе был вход всем свободный. Заходи, веселись, в доме праздник. Так что в свадебный дом за четыре-пять дней много захаживало народу. Бывало, в избе, где гулялась свадьба, одной верхней одежды набиралось столько, что все стены входного прикутка, все его углы и свободные места были з а в е ш е н ы и заложены ею. Да не в один еще и ряд. На полу оставалась одна узенькая дорожка, чтобы можно было пройти или выйти из избы. Для сопливой ребятни свадьбы были большим событием. Вся дальняя и близкая курносая маленькая родня забиралась на печи и глазела оттуда с восхищенным любопытством на скопище взрослых людей, на то, как они веселятся, дурачатся, пляшут и поют. Кому не хватало места на печи, так кто-то и по стенкам приткнется, да и простоит по несколько часов к ряду, разглядывая во все глаза происходящее. Первые два или три дня свадьба гулялась в доме родителей жениха. Потом на два дня все переходили или уезжали, если невеста не местная, в дом родителей невесты. — Дорогие гости, хватит вам петь да плясать в этом дому. Милости прошу и к моему шалашу, — громко объявлял всем присутствующим отец невесты. Приглашение подхватывала и ее мать. Гости с шумом и смехом поднимались из-за столов, одевались, вываливались толпой из жаркой избы на морозный двор, где зимний холодный воздух обдавал их и выгонял хмель. Мужики запрягали лошадей в повозке, в сане, кресла. Гости усаживались, и все уезжали до дома невесты. Вереница лошадей мчалась вдоль домов жениховой деревни, выезжала за околицу и поднимаясь н е ж н ы е вихри на полевой дороге с к р ы в а л а с ь из виду из невесты н о й д е р е в н и такой кортеж всегда сопровождала вездесущая ребятня вслед лаяли собаки а из окон провожали взгляды любопытных баб с облучков изодтков свадебных повозок у з о р ч а т о пятнязь свисали самодельные коврики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 Уже хотелось на покой отдохнуть от шума, гвалта, питья, еды, танцев, песен. По всей пойме свадьбы почти всегда устраивались зимой, именно в святке. Так уж оно и с т о р е повелось. Причем не по воле Божьей, не по законам веры и религии, а само собой по целесообразности, лучшего времени для свадеб и не выбрать. Это было время той поры годы, когда покрытая толстой пеленой снега земля освобождала крестьян от полевых работ, о трескуны морозы наводили крепкие мосты через все водоем. в о д о е м святки можно было на лошадях проехать где хочешь и куда хочешь. В святочное время гулялось по всей пойме так много свадеб,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 А вот уже в т р и д ц а т ы е годы некоторые женихи невесты нет-нет да и уклонятся от соблюдения Божьего обряда, не желают п о с т и т ь с я д да о венчаться. Из-за этого богомольные старухи устраивали семейные скандалы. Хорошо помню, как мой дядя по матери Иван Лобанов, сын Федора Карасятника, наотрез отказался венчаться в Борисоглебской церкви. Он женился в святке 1933 года. «Что венец Бога даст мне в жизни?» Запальчиво спрашивал он свою богомольную бабку Иринью, когда та начала бронить его и грозить карами божьими за его грехи в отступлении от воли Господней. «Божий венец не подаст мне кусок хлеба. Хлеб на стол добуду я сам и венчаться не буду». Вот так и отрезал мой дядя Иван своей бабке Ирине, и такой же, как и она, богомольной матери Марьи. Так он и женился без венца. Работал усердно и жил сытно. В 41-м году погиб на войне под Москвой, ф а ш и с т ы убили. А жена его, Анна, успела родить ему четырех хороших сыновей. Все они и ныне живут в добром здравии и честно трудятся.